Глава тридцать первая «О чём вы говорите?» — растерялась я. «Я расскажу вам одну историю, которую вы, должно быть, никогда прежде не слышали», — проговорил Доминик Винтергарден. «Много веков назад на землях Элхорна с его зелёными холмами и пустошами жила ещё одна раса, кроме человеческой. Её представителей называли Элдорианы». Внешне они были похожи на людей, но всё же отличались. Статьёю высоким ростом, красотой, более долгой продолжительностью жизни, а ещё магией. Эльдарианы обладали развитой интуицией, могли повелевать силами природы, разговаривать с животными и птицами. Мак немного помолчал, затем продолжил: Они проводили время в пирах и усладах, танцевали, музицировали, охотились. Также эльдарианы могли иметь общее потомство с людьми, которые всегда невольно к ним тянулись, как к чему-то необычному, красивому, влекущему. Но красота бывает и злой. Я жадно прислушивалась, не совсем ещё понимая, к чему он ведёт. Однажды один из элдориан соблазнил и увел за собой жену короля Элхорна, и тот, разгневавшись, призвал свою армию, объявив всех соплеменников того мужчины врагами человеческого рода. Наверняка люди бы проиграли, ведь на стороне их противников была сама природа, но к тому времени академическим магам удалось изобрести оружие, которого боялись элдорианы. Да и по численности элхорнская армия превосходила их. К тому же элдерианам не хватало сплочённости. И на этом всё закончилось, спросила я. Раса перестала существовать, превратилась в легенду, но остались её потомки: дети, внуки, правнуки элдериан и людей, унаследовавшие способности своих дальних предков. Однако постепенно голос крови в них становился всё тише, дар слабел, да и проявлялся далеко не во всех. Будучи презираемыми людьми полукровками, они переезжали в другие страны, забывая о своих корнях. Это одна из версий происхождения вашей магии, мисс Лоренс, сказочная версия, так её называют. Однако она многое объясняет, не находите? К примеру, вашу острую интуицию. Неспроста же вы почувствовали, что в доме должно случиться что-то плохое. Не может быть, пробормотала я. Всё это было слишком невероятно, ошеломительно, как будто действительно сказка. Выходит, кто-то из моих предков был из Эльхорна, и во мне есть капелька крови эльдарианов. Думаю, есть вероятность, что в вашем случае их потонки затесались с двух сторон. матери и отца. Наверняка они и сами об этом не знали. Родством с сальдарианами не принято было хвалиться, они ведь считались врагами, о которых даже вспоминать и то запретили. Так что едва ли ваши прабабушки и прадедушки или же более дальние предки рассказывали своим детям о том, что они нечистокровные люди. К тому же вы родились в другой стране. Но приехав в Эльхорн, да ещё и в провинцию, где прежде вполне могли жить эльдарианы, почувствовали в себе то, чего не замечали прежде. Ваш дар сильнее, чем у других природных магов. Вы начали подозревать это, когда узнали о молниях. Собеседник кивнул и добавил: Когда же вы рассказали о том, как ощутили приближающийся взрыв, я решил поискать материалы об эльдарианах и обнаружил что у этой теории немало сторонников. Так что, вероятно, не такая уж она и сказочная. Ведь исчезнувшая из мира раса существовала на самом деле, пусть мы и немного о ней знаем. И это объясняет, почему у интуитивной магии так мало общего с академической, которая природникам не даётся. Я неверище смотрела на него. Так странно было это слышать. Я привыкла к тому, что мою магию не воспринимали всерьёз. Если всё так, как он говорил, то едва ли отец и матушка знали о том, что в их богатой родословной когда-то были представители другой расы. Тем более, что мои родители и вовсе магией не владели. С ней родилась только я. Но что же теперь? Я ведь по-прежнему не могу учиться. Долгое время природную магию недооценивали. Возможно, потому что мало у кого из редких сейчас природников встречается достаточно сильный дар. Но вы, мисс Лоренц, своего рода аномалия, и, честно говоря, пока я не могу сказать, хорошо это или плохо. Я вспыхнула, как петарда. Не очень-то приятно, когда на тебя смотрят с эдаким научным интересом, да еще и называют аномалией. Откликаясь на мое душевное состояние, поднялся ветер, Он взметнул подол моего платья, растрепал выбившиеся из пучка локоны, зашелестел в клонящихся к земле цветах и травах. Я задрожала от холода и почувствовала вдруг, как мне на плечи опустился сюртук лорда Винтергардена. Он был тяжёлым и тёплым, и от него пахло его хозяином. Не волнуйтесь, мисс, я ведь не угрожаю вам, проговорил мужчина. Но раз уж так вышло, что здесь вы встретили именно меня, Чувствую за вас некоторую ответственность, а потому хочу, чтобы вы научились осознанно владеть своим даром и определять границы силы, которая вам дана. Вреда вам от этого не будет, а вот от нового отката убережёт. Понимаете? Я кивнула, соглашаясь с его доводами.